Я никогда не ложилась рано. Выйдя, я подумала о том, чтобы зайти к Чармиан, но на первом этаже было темно. Герби нужно было вставать на работу на рассвете. У Петра Максвелла горел свет. Но достаточно ли хорошо я его знала, чтобы заходить в столь поздний час? Он может решить, что я бесцеремонна и навязчива. Фиона в коротком меховом пальто и сапогах выше колена – но без видимых признаков другой одежды посмотрела на меня подозрительно, словно я собиралась составить ей конкуренцию. Я села в машину и поехала на Мейнард-стрит. Я уже несколько недель не видела Бел, хотя она уже успела побывать на площади Уильяма и возобновить знакомство с моей мамой. Она, наверное, думает, что я идиотка. Остановив машину как можно ближе к дому Бел, я даже не выключала двигатель и тут же уехала. По дороге в Бландлсенс я вставила в магнитофон кассету и включила на полную громкость, чтобы сильный голос Фредди Меркьюри поглотил все, не давая думать о том, насколько сильно мне хочется с кем-то поговорить. Но музыка не помогла, поэтому я убавила звук и начала разговаривать сама с собой. Я должна взять себя в руки, все время твердить себе, что есть жизнь, и после Фло. Завтра я сделаю себе нормальный обеденный перерыв, куплю подарки на Рождество, маме куплю какое-нибудь ювелирное украшение, сережки или цепочку. Приехав домой, я все еще размышляла, что купить Деклану, чувствуя себя немного веселее. Моя квартира постепенно снова становилась моей, хотя она все еще казалась странно пустой, когда я вошла. Мамин ремонтный азарт оказался заразительным. Я не хотела менять цвет своей гостиной, но широкий фриз смотрелся бы неплохо, или, скажем, трафаретные цветы на стенах. Надо будет в выходные посмотреть в магазинах рисунки, решила я. На следующий день после обеда я показывала Джум золотую цепочку с буквой «К» «Кейт», которую я купила маме, и красное вельветовое платье с короткими рукавами, которое я купила в качестве рождественского подарка себе, когда меня позвал Джордж. «Милли, мне надо с тобой поговорить». «Садись», — коротко сказал он, когда я зашла в его кабинет. Это всегда было плохим признаком. Я думала, что же такого я сделала на этот раз. Он прочистил горло. «Я долго разговаривал с некоторыми людьми о твоем положении в фирме. Я учел факт, что у тебя нет достаточной квалификации, образования для той работы, которой ты занимаешься». У Дарена и Эллиута есть степени, даже у Джун уровень А по трем предметам. Он строго посмотрел на меня, как будто только узнал об этом, и до сих пор его держали в заблуждении. «Вы знали об этом, когда принимали меня на работу, Джордж? Вы знали это, когда меня повышали?» Я старалась говорить ровным голосом. «Я всегда удовлетворительно выполняла свою работу. Никто никогда не жаловался». Он подтвердил сказанное мною легким кивком «Это так миле». Но также было отмечено, что вокруг много специалистов, высококвалифицированных специалистов, которые могли бы выполнять эту работу еще лучше. Тем не менее, принимая тебя, я фактически отказал одному из таких людей в должности в нашей фирме. Он наклонился вперед, сурово хмурясь. «Давай-ка рассмотрим историю с Ноутонами» показывала им, наверное, дюжину объектов, а Диана взяла их только раз, и сделка тут же состоялась. Я сжала кулаки, чувствуя, как ногти больно вонзаются в ладони. Сердце мое бешено стучало. «Вы увольняете меня, Джордж?» «Если меня уволят, — думала я, — я никогда не найду работы такого же уровня». Он несколько смутился. «Нет-нет, конечно, нет. Мы, то есть я, думала о том, чтобы ты вместе с Оливером и Дианой перешла в Вултон».